Глава 21. Неужели он что-то раскопал? Я проспал до 10 утра. Разбудила меня СМС-ка Полиция побывала в сирене, тебя ищут, ничего не сказала, тебя хотят взять живым. Уф, позабудь о себе, Бонни. Несколько минут я сидел без движения, наслаждаясь лучами солнца, повисшего на долине его кот. Солнечные лучи пробрались в дом дома, позолотили льняные простыни. Подсунув под спину пышную пуховую перену, я напечатал ответ. — «Не возьмут. Тайна номер 123. Кристиан Ламедев, прозванный мной Тараксом, свидетель номер два самоубийства Моголи Ворон, исчез вчера вечером. Возможно, это ловушка. Будь осторожна. Клайд». Несколько минут я ждал ответа Моны, но не дождался. Встать, умыться, одеться, позавтракать, продумать план действий. «Мона ограничила наше общение, наверное, она права. Раз жандармы приходили к ней, значит, они ее подозревают и могут установить слежку». Около одиннадцати, выпив кофе и истребив коробку праздничного печенья «Латюс», сохранившую, видимо, с Рождества, я спустился в подвал. Единственное место в доме Мартена на которое я еще не успела смотреть. Дальнейший план боевых действий представлялся мне весьма смутно. Весь день скрываться на вилле, используя имеющиеся в моем распоряжении средства коммуникации, пытаться найти след. «Интернет, телефон...» как в фильме «Хичкока», где тип с загипсованной ногой расследует дело, не выходя из дома. Судя по толстому слою пыли, в профессорской погреб давно никто не спускался, а асимметричные следы моих ног отпечатались на пыльном бетоне более четко, чем если бы я ступал по снегу. Когда загорелась висевшая на проводе голая лампочка... В воздухе распространился запах горелых насекомых. Гора громоздких вещей, предназначенных для использования солнечными выходными, велосипеды, зонты от солнца, шезлонги, барбекю, садовые стулья, сетка для бадминтона, мечи, ракетки. Возле стен выстрелились картонные ящики. У меня впереди целый день, и я, не устояв перед искушением, сорвал с первой коробки коричневый скотч. В ней лежал десяток фотоальбомов. Не пожалев времени, я перелистал их представив себе, что каждый альбом является одним из эпизодов ситкома. Примечание. Комедийный телесериал с постоянными персонажами местом действия. Конец примечания. «Семья ДНН» эпизод первый. Университетский профессор позировал перед иглой Этеретта. Судя по припаркованному позади оранжевому Рено пятой серии, это примерно восьмидесятые годы. Профессор стоял, держа за руку жену, стройную улыбающуюся блондинку с растрепавшейся прической – По фотографиям, уложенным в целлофан, прослеживалась жизнь профессора. Мартен на пляже, Мартен мастерит, Мартен ловит рыбу. Другой альбом. Денен уже постарше позировал перед иглой эстрета, судя по припаркованному позади аудио А4 где-то 2000-е годы. Профессор стоял рука об руку с женой, кореностой блондинкой, с короткими волосами и строгим взглядом, мартен серфер, Мартен играет в гольф, Мартен играет в теннис с сыном, темноволосым мальчиком, который, скорее всего, мой ровесник. На протяжении страниц прослеживалось его взросление и пребывание на семейной загородной вилле. Я продолжал листать наугад, пока не нашел то, что искал, фотографию Моны. Среди сотен снимков их было две. На первой мартен Нен вместе с Моной собирали галечник, на второй исследователь позировал вместе с Моной на фоне иглы «Этрета», Руки их не соприкасались, однако мона казалась еще красивее, чем обычно. «Профессор Дененвизунчик. Словно телепатия. Не вымысел. В эту минуту телефон известил меня о приходе смс -ки. Ответ от Бонни. «Не надейся на Ламедефа, комиссар. Делай ставку на свидетеля номер три, на старушку Денизу, иначе прямая дорога в дурдом». Улыбнувшись, я нащупал в кармане оторванную страницу курьера Ко. Мона права. вышел из игры, а теперь только Дениза могла подтвердить, что лицо Магали Ворон идентично лицу Маргана Аврил. Только Дениза могла доказать, что крыша у меня еще не съехала, но я знал только ее имя и возраст. Дениза, 70 лет. Да уж и впрямь, редкий обращик, такой же редкий, как какая-нибудь пятидесятилетняя Натали или тридцатилетняя Стефани. Не обзванивать же всех Денис, проживающих в округе по телефонному справочнику. Можно, конечно, спросить ее адрес у Пероза. Я нервно напечатал короткий ответ, словно сигнал СОС. «Дениза? А дальше?» Как будто Мона могла это знать. Лемедев говорил мне, что больше не видел Денизу в упоре. Она вполне могла жить в одной из окрестных деревень. Я продолжал обшаривать погреб. На самой высокой полке я обнаружил маленькую красную коробку и с разобрал наполовину стёршуюся надпись. «Винчестер. Боеприпасы». припасы. Коробка с патронами. Не бывает бы припасов без оружия. Профессор Деннен наверняка прятал револьвер в подвале, чтобы его не нашли дети. Добрых полчаса я старательно искал, пока, наконец, не нашел предмет своих поисков в одном из ящиков комода, доступ к которому преграждали скамеечка для ног и стол для пинг-понга. А сначала я вытащил кучу втиснутых в ящик одежды, фирменные шмотки, смятые, словно половые тряпки. Вышли из моды? стали малы, забыты. Потертые перчатки и Луи Виттон, розовая рубашка полая, Дэн Парк, футболка на подростка от Армани, стильный хлопковый галстук с рисунком Виши. Не удержавшись, я взял галстук и намотал его на пальцы. Каждый чувак, у которого есть немного бабла, обязан иметь подобный аксессуар в своем гардеробе. Я попытался себе представить, что в результате очередного невероятного совпадения я очутился в погребе убийцы с красным шарфом и роюсь его шматье, иначе говоря, в погребе со шмотками... Мартена Денена, профессора молекулярной химии. Не получилось. Револьвер был спрятан под одеждой. Кольт. Королевская кобра. Название написано белым по черному металлу. Новый. По крайней мере, мне так показалось, ведь я впервые держал в руках огнестрельное оружие. Звук прибывшей смс эхом отозвался в подвале. Я как раз собирался проверить подвижность пускового крючка. Спрашивай про собаку. Несколько секунд я сидел в растерянности, пытаясь понять сообщение Моны «собака». Какая собака? Сначала я решил, что это послание с подтекстом, потом вспомнил, что... Арнольд, собачка Дениза, породы Шицу. Четвертый свидетель. Ну, Мона смеется надо мной. Я обдумывал остроумный ответ, что-то вроде «Если собирай гальку, у тебя выпадет минутка, спроси адрес». у Учай, как вдруг палец застыл на клавиатуре. Но в голове со всей очевидностью сложилось решение. Мона и не думала смеяться надо мной. Ее совет совершенно прозрачен, спрашивая про собаку. Немного дерзости, много удачи и, возможно, сработает. Я вылетела из погреба, не удосужившись убрать за собой разбросанные вещи. В доме наверняка есть телефонный справочник. Искать его отправился в гостиную, где я стал открывать все ящики – Скрип шин в саду виллы приковал меня к месту, словно чья-то железная рука схватила таившиеся у меня в голове мысли. Жандармы. Инстинктивно я спрятался под подоконник. Я отчетливо слышал, как хлопнула дверца автомобиля, шаги по гравию. Я не намеревался сдаваться, тем более так глупо. Я встал и осторожно выглянул в окно. Во дворе виллы стояла машина. Какой-то тип целенаправленно шел к двери. «Невероятно! Даже полиция не нашла меня здесь, а он нашел!» Он постоял, закуривая сигарету, потом уверенным шагом направился к двери. Почтальон. Дошел до почтового ящика, сунул в него большой коричневый конверт, сел в желтый Рено Кангу и продолжил турне.